Глава 9. Как Сванхельда обошлась с Гудрудой Между тем и он, траль Эйрика, прибыл в льгов и пропел перед воротами замка песню смерти о своем господине. Гудруда и Сванхильда, стоя у женских ворот, слышали ее. Помертвело лицо Гудруды. Ничего не сказав, она пошла в Большую горницу, где подле очага сидели Атли и Асмунд. Асмунд спросил девушку, отчего у нее такое лицо, и Гудруда запела печальную песню, в которой говорилось о том, что Эрик погиб от руки берсерка, и что она, Гудруда, овдовела, еще не быв супругой Светлоокова Эрика. Допев свою песню до конца, она тихонько вышла, не подымая глаз. Тогда Атли стал горевать о смерти Светлоокова, а Асмунд поклялся отомстить берсерку, прежде чем наступит лето. Гудруда вышла из замка, и шла далеко-далеко, пока не пришла к золотому водопаду, к тому месту, где он не низвергается с высоты каменной гряды. Она искала одиночество и хотела горевать на свободе, чтобы никто ее не видел. Но Сванхельда пошла за ней, и Гудруда, заслышав за своей спиной легкий шорох, обернулась и увидела Сванхельду. «Что ты хочешь от меня?» — спросила Гудруда. «Или ты пришла насмеяться над моим горем?» «Нет, сводная сестра, обе мы любили Эрика» и теперь его не стало. Пусть же наша взаимная ненависть будет схоронена вместе с ним, сказала Сванхельда. «Уходи отсюда», сказала Гудруда. «Плачь своими слезами и не мешай мне выплакать мои. Не с тобой хочу я горевать по нему». Сванхельда закусила губу, и лицо у нее сделалось злое и жестокое. «Помни, что я не приду к тебе в другой раз со словами примирения», сказала она. «И ненависть моя к тебе живет, растет и зреет с каждым часом, С этими словами Сванхельда отошла, но недалеко, и, кинувшись лицом на траву, стала клясть судьбу. Гудру даже плакала тихо, прося себе у богов смерти. Скоро стала ее клонить ко сну. Она задремала и увидала сон, что она сидит многие годы у врат Волгалы, ожидая, не пройдет ли мимо нее Эрик Светлоокий, когда в эти врата проходят воины, павшие на поле чести. Сам протец Один увидел ее и спросил, кого она ждет, Она сказала и стала молить Одина, чтобы он отдал ей Эрика на короткое время. «А чем ты заплатишь за это счастье, девушка?» — спросил ее Один. «Своей жизнью?» — отвечала она. И он обещал ей отдать его на одну ночь, после чего она должна будет умереть, и ее смерть должна будет стать причиной его смерти. Она проснулась на этом и раскрыла глаза. Перед ней стоял Эрик в своем золотом шлеме, с расколотым щитом, в крови и пыли. Глаза его смотрели весело и ласково, точно звезды на небе. «Ты ли это Эрик, или это сон?» «Это я, дорогая», — сказал он, и, склонившись к ней, прижал ее к своей груди. «А мы думали, что ты пал от руки берсерка», — и она рассказала ему свой сон. В свою очередь и он рассказал ей все, что было с берсерками, и про встречу со спокаром Покаром Чернозубом. Они целовались и были счастливы, А Сванхельда видела это, и бешеная злоба закипала в ее груди. «Пора мне и вниз, где меня ждет скалогрим и мой конь. Ты и дойди домой, и мы с ним сейчас туда придем». Эрик вернулся к Скалагриму, и тот похвалил его невесту, спросив, кто же эта девушка, что подкрадывалась к ним ползком, а затем шепталась с серым волком, который прибежал к ней из леса. Эрик сказал, что это верно была Сванхельда, но что он не видал ее. И вот, когда Эрик ушел от нее, Гудруда села на самый край обрыва подле того места, где спадает золотой водопад, и еще раз переживала в душе все подвиги Эрика и гордилась им. Вдруг она услышала за собой легкий шорох, и прежде чем могла понять, что с нею, чьи-то сильные руки толкнули ее. Она полетела вниз, но успела уцепиться за маленький выступ скалы и повисла на нем. Под нею, срываясь с высоты, шумел и ревел водопад, устремляясь в бездонную пропасть. А над нею склонялась сверху, залитая красным цветом заката, искаженное злобое лицо Сванхельды. Она дико хохотала, крича «Ищи свое счастье в золотом водопаде! Не тебе, а мне достанется Эрик!» «Ну, не цепляйся же, чего ты висишь! Все равно никто не спасет тебя, и никто не расскажет про это! Пусть с твоим брачным ложем будет золотой водопад, а супругом его холодная струя!» Но Гудруда цеплялась изо всех сил и продолжала висеть над бездонной пропастью. «И что же ты так дорожишь этой жалкой жизнью? Чего ты так цепляешься, сестрица? Дай я спасу тебя от самой себя. Ведь тебе должно быть мучительно висеть так и бороться со смертью». И Сванхельда побежала отыскивать обломок скалы или большой камень. Найдя его и падая под его тяжестью, она добралась до края обрыва и заглянула вниз. Гудруда все еще висела. Сванхельда склонилась над ней. Гудруда видела ее злое лицо, видела глыбу камня, готовую обрушиться на нее, и в смертельном ужасе громко вскрикнула, сознавая, что пришел ее последний час. Но Эрик был уже тут, хотя Сванхельда не видела, не слышала звука его шагов, и их заглушал шум водопада. Крик Гудруды достиг ушей Эрика. Он видел, что глыба камня сейчас сорвется с высоты и с быстротой молнии кинулся на край обрыва. Его сильные руки схватили Сванхельду и отшвырнули в сторону. Эрик склонился и увидел Гудруду. Лицо его было бледно, как лицо мертвеца. Недолго думая, он соскочил на тот выступ скалы, за которой уцепилась и на котором повисла Гудруда. «Держись, держись, моя милая, я здесь!» — крикнул Эрик. Но силы изменили девушки, и одна рука ее уже соскользнула еще минуты, и она сорвется. Эрик ухватился одной рукой за выступ скалы, другой схватил Гудруду как раз в тот момент, когда она готова была отпустить руку. Своей сильной рукой он схватил ее, затем, напрягши все свои силы и чуть не сорвавшись сам, поднял Гудруду на высоту своей груди и положил ее на край берега, где она была в безопасности. А потом и сам он взобрался туда. Гудруда была в обмороке. Эрик призвал на помощь скалогрима, и они общими силами снесли ее с горы. По пути Эрик рассказал скалогриму обо всем, и тот сказал ему на это. «Женщины коварные и лукавы, но никогда еще я не видал такого дела, как это. По мне следовало бы эту колдунью вместе с ее серым волком швырнуть с обрыва в пропасть». «Это еще впереди», — отозвался Эрик. И затем они молча пошли дальше, неся бесчувственную гудруду, которая все еще не приходила в себя. Когда они донесли ее до Мидальгофа, уже совсем стемнело, они совершенно выбились из сил.